Отсутствие в настоящем. Нас не слишком беспокоила бы эта тенденция, если бы она ограничивалась только птичьим кормом и триграммами. Но оказывается, всеобщая неспособность думать об отсутствующем — потенциальный источник ошибок в повседневной жизни. Секунду назад, к примеру, я говорил, что голуби обладают удивительным талантом попадать в прохожих, и если вам хоть раз случалось оказаться их жертвой, вы наверняка со мной согласитесь. Но что заставляет нас думать, будто голуби и впрямь выбирают цели, и попадают в намеченное место? А то, что большинство из нас может припомнить немало случаев, когда мы проходили под карнизами, усеянными этими крылатыми негодяями, и действительно обзаводились белыми вонючими украшениями, несмотря на то, что с высоты голова человека представляет собой довольно мелкую и, к тому же, быстро движущуюся мишень. И спорить с этим трудно. Но если мы хотим знать точно, вправду ли голуби целятся в нас и обладают необходимыми для попадания навыками, мы должны также рассмотреть и все те случаи, когда мы проходили под карнизами и оставались чистыми. Правильным способом оценить злонамеренность и меткость городских голубей будет рассмотрение как наличия, так и отсутствие пятен на наших куртках. Если бы голуби попадали в нас 9 раз из 10, нам пришлось бы поверить и в точность их, и в недобрые чувства к человечеству, но если бы они попадали 9 раз из 9 тысяч, тогда то, что выглядит прицельной стрельбой и неприязнью, будет, скорее всего, простой безразличной случайностью. В том, какие выводы мы здраво выводим из попаданий, решающую роль играют промахи. И в самом деле, когда ученые собираются установить причинную связь между двумя вещами, облаками и дождем, болезнями сердца и холестерином, Они высчитывают математический коэффициент, который берет в расчет совокупность случаев. Сколько людей с высоким холестерином страдает от сердечных заболеваний? И «их несовокупность» – сколько людей с высоким уровнем холестерина не страдает сердечными заболеваниями? И сколько людей с нормальным уровнем холестерина их имеет? А также совокупность «Отсутствие» – сколько людей с нормальным уровнем холестерина не страдает сердечными заболеваниями? Все эти величины необходимы для точного определения вероятности, что между двумя вещами действительно существует причинная связь. И это, конечно, разумно. Для статистиков. Но эксперименты показывают, что когда обыкновенные люди хотят знать, имеют ли две вещи причинно-следственную связь, они обычно ищут, находят, рассматривают и запоминают информацию о том, что происходило, а не информацию о том, чего не происходило и, по всей вероятности, эту ошибку они делают издавна. Около четырех веков назад Фрэнсис Бэкон, философ и ученый, размышлял о том, почему разум ошибается. Одной из самых серьезных причин он считал невнимание к отсутствию чего-либо. В наибольшей степени запутанность и заблуждение человеческого ума происходят от косности, несоответствия и обмана чувств. Ибо то, что возбуждает чувство, предпочитается тому, что сразу чувств не возбуждает. Хотя бы это последнее было лучшим. Поэтому созерцание прекращается, когда прекращается взгляд. Так что наблюдение невидимых вещей оказывается недостаточным или отсутствует вовсе. Свое размышление Бекон проиллюстрировал историей, которую позаимствовал у Цицерона, рассказавшего ее 17 веками раньше, о посетителе Римского храма. Чтобы впечатлить гостя могуществом богов, ему показали изображения нескольких благочестивых моряков, принесших во время кораблекрушения обеты, и благодаря этому спасшихся. Гость, когда у него потребовали признать это чудом, благоразумно поинтересовался. А где изображения тех, кто погиб после того, как принес обет? Научные же исследования говорят, что обыкновенные люди вроде нас с вами редко просят показать им изображения пропавших моряков. Наша неспособность думать об отсутствующем заставляет нас порой приходить к довольно странным умозаключениям. Например, во время исследования, проведенного около 30 лет назад, у американцев спрашивали, какие страны, по их мнению, имеют большее сходство друг с другом — Цейлон и Непал или Восточная и Западная Германия. Большинство указывало на последнюю пару. Но когда спрашивали, какие страны сильнее отличаются друг от друга, Большинство также указывало на последнюю пару. Но разве могут две страны одновременно быть сильнее похожими и сильнее непохожими друг на друга по сравнению с двумя остальными? Конечно, не могут. Просто в том случае, когда людей просят судить о сходстве, они склонны искать имеющиеся похожие черты, которых у восточной Западной Германии много, взять хотя бы их название, и игнорируют отсутствие похожих черт. Когда же их просят судить о несходстве, Они склонны искать имеющиеся отличающие черты, которых у восточной и западной Германии много, взять хотя бы их правительство, и игнорируют отсутствие отличающих черт. Тенденция игнорировать отсутствие влияет и на более личные наши суждения. К примеру, представьте себе, что вы собираетесь в отпуск на один из двух островов. Срединнюю, где средний климат, средние пляжи, средние отели и средние вечерние развлечения. Или экстремию, где прекрасная погода и прекрасные пляжи, но убогие отели и полное отсутствие развлечений. Подходит время заказывать билеты. Какой остров вы выберете? Большинство выбирает экстремию. А теперь представьте себе, что билеты уже предварительно заказаны в оба места, и пора один из заказов отменять, поскольку подходит время за них расплачиваться. Какой вы отмените? Большинство отменяет заказ билетов на Экстремию. Почему люди одновременно и выбирают, и отвергают Экстремию? А потому что когда мы выбираем, мы рассматриваем положительные качества предмета, а когда отказываемся отрицательные. Остров экстремия обладает и самыми положительными, и самыми отрицательными качествами. Следовательно, люди склонны выбирать его, когда должны что-то выбрать и отвергать, когда должны что-то отвергнуть. Конечно, куда логичнее было бы при выборе места отдыха рассматривать как присутствие, так и отсутствие и положительных, и отрицательных его качеств, но большинство из нас этого не делает. Отсутствие в будущем. Наша невнимательность к отсутствию влияет и на то, как мы думаем о будущем. Точно так же, как мы не помним каждой детали прошлого переживания Какого цвета носки вы надели в день окончания школы? И не видим каждые детали текущего события. Какого цвета носки на человеке, который стоит в данную секунду позади вас? Мы не способны вообразить и каждые детали события будущего. Вы можете сейчас закрыть глаза и провести целых два часа, воображая, что едете на серебристом Мерседесе с двойным турбонаддувом, 36 клапанами и 12-цилиндровым двигателем. Вы можете представить себе элегантные формы передней решётки, угол наклона ветрового стекла и запах новой чёрной кожаной обивки. Но неважно, два часа вы будете заниматься этим или больше, потому что, когда я попрошу вас заново окинуть мысленным взором созданный вами образ и назвать мне номерные знаки, вам придётся признаться, что эту деталь вы упустили. Никто, конечно, не в состоянии вообразить себе всё. И глупо было бы говорить, что мы должны это делать. Но как мы склонны относиться к деталям будущих событий, которые воображаем? Относимся мы к ним так, словно они и впрямь будут иметь место. Также мы склонны относиться и к тем деталям будущих событий, которые не воображаем, словно они и впрямь не будут иметь места. Другими словами, мы не замечаем, сколь многими деталями воображение заполняет картину. Но мы не замечаем также и того, сколь многие детали оно упускает. Чтобы проиллюстрировать суть сказанного, я часто спрашиваю людей, какие чувства они испытывали бы, по их мнению, через два года после смерти их старшего ребенка. Как вы, наверное, догадываетесь, это делает меня весьма желанным гостем на вечеринках. Да, я знаю, вопрос ужасен, и не прошу вас на него отвечать. Но если бы вы все-таки это сделали, ваш ответ наверняка не слишком отличался бы от тех, которые я слышу обычно а слышу я примерно следующее. «Вы что, спятили? Я бы потерял смысл жизни. Всякий смысл. Мне незачем было бы вообще выходить из дома. Я мог бы даже покончить с собой. И кто вас только сюда пригласил?» Если к этому моменту собеседники еще не выплескивают на меня свой коктейль, я обычно не отступаю и спрашиваю, как они пришли к такому заключению. Какие мысли и образы возникли у них в голове, какую информацию они рассматривали, и отвечают мне, как правило, что им вообразилось, будто они слышат печальную новость или готовятся к похоронам, или открывают дверь в пустую детскую комнату. Но задавая этот свой вопрос уже достаточно долго и растеряв в результате все компании, куда я прежде был вхож, я все же надеюсь однажды встретить хотя бы одного человека, который скажет, что помимо этих ужасных, надрывающих сердце образов, ему представились и какие-то другие события, которые неизбежно должны произойти в течение двух лет после смерти ребёнка. Действительно, никто и никогда не упоминал о том, что мог бы пойти на школьный спектакль другого своего ребёнка, заняться любовью с супругой, съесть яблочную ириску, сидя на крыльце тёплым летним вечером, прочесть книгу или проехаться на велосипеде. А ведь за два года, чего и мы, и сами эти люди вправе ожидать, они наверняка делали бы не только перечисленное, но и многое другое. Нет, я никоим образом не хочу сказать, что конфета может смягчить боль утраты ребёнка. Это не так. Я говорю только, что в два года, которые проследуют за тяжёлой утратой, должно что-то вместиться. То есть они должны быть заполнены какими-то событиями, и эти события должны иметь эмоциональную значимость. Неважно, будет ли эта значимость мала или велика, Положительно или отрицательно, но, не учитывая ее, ответить точно на мой вопрос невозможно. И все же, никто из тех, кого я знаю, никогда не представлял себе ничего, кроме того единственного и ужасного события, о котором шла речь в моем вопросе. Воображая будущее, мои собеседники упускали многое и многим вещам не придавали значения. Этот факт был проиллюстрирован исследованием, во время которого студентов Виргинского университета попросили предсказать, какие чувства они будут испытывать через несколько дней после того, как их футбольная команда проиграет или выиграет предстоящий матч с командой Университета Северной Каролины. Прежде чем делать предсказания, одну группу студентов попросили описать события их обычного дня, а другую группу об этом не просили. Через несколько дней студентов попросили рассказать, какие чувства они испытывают теперь на самом деле, И оказалось, что только не описывавшие изрядно переоценили воздействие, которое оказал на них выигрыш или проигрыш команды. Почему? А потому что, когда они представляли себе будущее, они не рассматривали многих деталей того, что должно было произойти после игры. Не учли, к примеру, того факта, что сразу после проигрыша своей команды — грустного события, они могут пойти с друзьями выпить — приятное событие, а сразу после выигрыша — приятного события, отправиться в библиотеку и начать готовиться к выпускному экзамену по химии. Грустное событие. Группа неописывавших сосредоточилась на одном единственном аспекте будущего — результатах игры. И поэтому не представила себе других аспектов, могущих повлиять на ощущения ими счастья, таких как выпивка с друзьями и экзамен по химии. Описывавшие, с другой стороны, были точнее в своих предсказаниях, Именно потому, что им пришлось рассмотреть детали, которыми пренебрегли не описывавшие. Это исследование было описано в статье, где приводились и другие примеры исследований, в ходе которых людей просили предсказать, какие чувства они испытают, если... А. Космический шаттл Колумбия взорвется, и все астронавты на борту погибнут. Б. В результате войны Соединенных Штатов с Ираком будет свергнут Саддам Хусейн. Удивительно то, что исследования проводились в 1998 году, за пять лет до того, как эти события действительно произошли. Хотите верьте, хотите нет. Трудно избежать подобного сосредоточения нашего внимания, трудно рассмотреть то, чего мы рассмотреть не можем. И это одна из причин, по которой мы так часто неверно предсказываем свои эмоциональные отклики на будущие события. Например, большинство американцев можно разделить на два типа. Тех, кто живет в Калифорнии, и счастлив от этого, и тех, кто в Калифорнии не живет, но полагает, что будет счастлив, если туда переедет. Исследования, однако, показывают, что калифорнийцы на самом деле счастливы не больше, чем все остальные. Так почему же эти все, включая самих калифорнийцев, считают, что они все-таки счастливее? В Калифорнии лучше климаты и больше чудесных пейзажей, чем во многих других штатах. И когда не калифорнийцы слышат это магическое слово, их воображение мгновенно рождает образы солнечных пляжей и гигантских мамонтовых деревьев. Но хотя климат в Лос-Анджелесе и лучше, чем в Коламбусе, он всего лишь одна из многих вещей, от которых зависит счастье человека. И тем не менее, среди мысленных образов эти другие вещи не мелькают. Если бы к пляжам и пальмам мы все же добавили некоторые из упущенных деталей, такие, скажем, как пробки, супермаркеты, аэропорты, спортивные команды, цены на жилье и кабельное телевидение, землетрясения, оползни и так далее, мы смогли бы понять, что в чем-то Лос-Анджелес превосходит Коламбус, погода лучше, а в чем-то Коламбус лучше Лос-Анджелеса, машин меньше. Мы считаем, что жители Калифорнии счастливее жителей Огайо, потому что представляем себе Калифорнию на основании малого количества деталей. И не принимаем во внимание тот факт, что детали, о которых мы не подумали, могут резко изменить наше мнение. То же свойство, которое заставляет нас переоценивать счастье калифорнийцев, заставляет нас недооценивать счастье людей с хроническими болезнями или инвалидов. Когда зрячие люди, к примеру, пытаются вообразить, каково это быть слепым, они словно забывают о том, что слепота — это не 5 восьмичасовых рабочих дней в неделю. Слепые не могут видеть, но они делают очень много из того, что дано зрячим. Ездят на пикники, платят налоги, слушают музыку, гуляют в парках, и в этом смысле они так же счастливы, как и зрячие. Они не могут делать всё, что могут зрячие, а зрячие не могут делать всё, что могут слепые. И поэтому жизни слепого и зрячего человека отличаются друг от друга. Но на что бы ни была похожа жизнь слепых Она заполнена далеко не одной только слепотой. И все же, когда зрячие представляют себе, каково это быть слепым, они упускают из виду очень многое из того, чем подобная жизнь заполнена, и поэтому неверно предсказывают, сколько удовольствия она способна принести. На горизонте событий. Около 50 лет назад пигмей по имени Кенге Впервые выехал в сопровождении ученого-антрополога из густых тропических лесов Африки на открытую равнину. Вдали показались буйволы, маленькие черные пятнышки на фоне бледных небес, и пигмей уставился на них с любопытством. А потом повернулся к антропологу и спросил, что это за насекомые. Когда я сказал Кенге, что эти насекомые – буйволы, он захохотал во все горло и попросил меня не лгать и не говорить глупостей. Антрополог не был глупцом. И не лгал. Просто Кенге прожил всю жизнь в густых джунглях, где горизонта не видно, и поэтому не знал того, что большинство из нас считает само собой разумеющимся. Предметы выглядят иначе, когда они находятся вдали. Мы с вами не путаем насекомых с копытными животными, потому что, привыкнув к более-менее открытым пространствам, знаем с детства, что предмет, расположенный вдалеке, создает на сетчатке меньшее изображение, чем предмет близкий. Каким же образом наш мозг определяет, будет ли маленький образ на сетчатке, маленьким предметом, находящимся вблизи или большим, но далеким предметом? Детали. Все дело в деталях. Мозг знает, что вид близких предметов более детализирован, чем вид предметов далеких, подробности которых расплывчаты. И именно степень детализации его он и использует, чтобы оценить расстояние между нашими глазами и предметом. Если маленький образ на сетчатке детален, мы видим тоненькие волоски на головке москита и текстуру крыльев, наш мозг предполагает, что данный объект находится в дюйме от глаз. Если маленький образ на сетчатке не детализирован, видны лишь неясные, без теней и оттенков контуры буйволы, мозг предполагает, что объект находится в нескольких тысячах ярдов. Как и близкие в пространстве предметы, Большим количеством деталей наделены для нас близкие во времени события. Ближайшее будущее детализировано тоньше, далёкое же видится расплывчатым и лишённым оттенков. Например, у молодых пар спрашивали, о чём они думают, представляя себе такое событие, как женитьба. Пары, которые от этого события отделял месяц, они поженились месяц назад или собирались это сделать через месяц, представляли это довольно абстрактно и расплывчато и отзывались о нём в таких серьёзных выражениях, как взять на себя большую ответственность или совершить ошибку. Пары же, которые собирались пожениться днём позже или сделали это только вчера, представляли себе конкретные подробности события и больше думали о свадебных снимках и нарядах. Сходным образом, когда добровольцев просили вообразить, как они будут запирать дверь завтра, их мысленные образы отличались большей конкретностью. «Вставлю ключ в замок». А когда просили вообразить, как они будут запирать её в следующем году, Мысленные образы отличались неопределенностью. Позабочусь о сохранности дома. Думая о событиях далекого прошлого или будущего, мы склонны размышлять абстрактно о том, по какой причине они произошли или произойдут. Но, думая о событиях недавнего прошлого или ближайшего будущего, мы конкретно размышляем о том, каким образом они происходили или произойдут. Видение во времени подобно видению в пространстве. Но между пространственным и временным горизонтами имеется одно важное различие. Когда мы смотрим на буйвола вдалеке, наш мозг осознаёт то обстоятельство, что нечетким, лишенным оттенков и деталей, буйвол выглядит потому, что находится вдалеке. Мозг не приходит к ошибочному заключению, будто буйвол сам по себе нечёток и лишён оттенков. Но когда мы вспоминаем или воображаем далёкое во времени событие, Наш мозг словно упускает из виду то обстоятельство, что детали на временном расстоянии стираются. И заключает вместо этого, что далекие события на самом деле такие однотонные и нечеткие, какими мы их воображаем и вспоминаем. Думали ли вы когда-нибудь о том, почему так часто берете на себя обязательства, о которых, когда приходит время исполнения, глубоко сожалеете? Мы, конечно, все это делаем. Соглашаемся посидеть через месяц с маленькими племянниками, и даже радуемся предстоящему удовольствию, записывая дату в ежедневник. А потом, когда приходит время варить кашу, переодевать Барби, прятать спички и пытаться забыть о том, что в час дня состоится повтор футбольного матча, мы гадаем, о чём же думали, соглашаясь. А думали мы на самом деле вот о чём. Отвечая согласием, вечер с детьми мы оценивали с позиции «по какой причине», а не «каким образом». С позиции причин и следствий, а не исполнения и мы не учли того обстоятельства, что воображенный нами вечер с детьми, лишенный деталей, это совсем не тот заполненный деталями вечер, который мы переживем в итоге. Вечер с детьми через месяц — это акт любви, а прямо сейчас — это акт кормления, и проявление привязанности само по себе будет в известном смысле духовным вознаграждением, каким просто не бывает покупка чипсов. Возможно, вовсе не удивителен тот факт, что мелкие детали, которые так бросаются в глаза во время сидения с детьми, не присутствуют в наших мысленных образах, когда мы месяцем раньше воображаем этот вечер. Но что удивительно, на самом деле, это наше изумление в тот момент, когда эти детали наконец-то появляются в поле зрения. Далекий вечер с детьми выглядит таким же иллюзорно-однородным, как далекое кукурузное поле. Но если о кукурузном поле мы знаем, что в действительности оно неоднородное и только кажется таковым издалека, то в отношении событий, отдаленных во времени, мы этого обстоятельства как будто почти не осознаем. Когда добровольцев просят вообразить хороший день, они воображают большее количество событий в тех случаях, когда этот день ожидается завтра, чем если ему предстоит случиться через год. Поскольку мысленный образ завтрашнего хорошего дня обладает большей детальностью, он предстает в виде комковатой смеси из вороха приятных событий. Я встану попозже, почитаю газеты, схожу в кино, встречусь с другом и нескольких неприятных. Пожалуй, мне все-таки придется сгрести эти дурацкие листья. Мысленный же образ хорошего дня в следующем году предстает в виде однородного пюре из счастливых эпизодов более того когда людей спрашивают насколько реалистичными они считают эти мысленные образы близкого и далекого будущего они уверяют что ровное пюре будущего года реалистично не менее чем комковатое варево завтрашнего дня в некотором смысле мы похожи на пилотов которые сажая самолеты на кукурузные поля бывают искренне поражены тем открытием что поле казавшееся с воздуха таким гладким с желтым прямоугольником на самом деле кто бы мог подумать Полно кукурузы. Восприятие, воображение и память – замечательные способности, каждая из которых хороша по-своему. Но, по меньшей мере, в одном отношении восприятие прозорливее остальных. Буйволы вдалеке, мы не примем за насекомое рядом. Но когда дело касается временного, а не пространственного горизонта, мы обычно совершаем ту же ошибку, что и пигмей Кенге обстоятельство, что близкое и далекое будущее мы воображаем с такой разной степенью детализации, заставляет нас и ценить их по-разному. Большинство из нас заплатит больше, чтобы посмотреть бродвейское шоу или съесть яблочный пирог сегодня, чем заплатило бы за тот же самый билет и тот же самый пирог, если бы доставить их нам должны были через месяц. И это вполне понятно. Отсрочки всегда мучительны, и, будучи вынужденными их терпеть, мы заслуживаем скидки. Но исследования показывают, что люди, представляя себе муки ожидания, полагают, будто те окажутся сильнее, если ждать придется в близком, а не будущем. И это порой заставляет нас поступать довольно странным образом. Например, большинство людей предпочло бы получить 20 долларов через год, а не 19 через 364 дня, потому что один день ожидания в далеком будущем кажется отсюда незначительным неудобством. С другой стороны, большинство предпочло бы получить 19 долларов сегодня, а не 20 завтра, потому что один день ожидания в близком будущем кажется отсюда невыносимым мучением. Сколько бы страданий не повлек за собой день ожидания, их будет, конечно, равное количество, когда бы подобный день не случилось пережить. И тем не менее, страдания в близком будущем представляются людям такими тяжелыми, что они охотно заплатят доллар, лишь бы их избежать. А страдания в далеком, такими пустяковыми, что они охотно примут доллар, чтобы их претерпеть. Почему так происходит? Яркая деталь близкого будущего делает его гораздо более осязаемым, чем будущее далекое. Поэтому, воображая события, которые вскоре произойдут, мы бываем более взволнованы и возбуждены, чем когда воображаем события, до которых еще далеко. И действительно, исследования показывают, что участки мозга, главным образом отвечающие за возникновение чувства приятного возбуждения, становятся активными, когда люди представляют себе получение, скажем, денег в ближайшем будущем. Но не тогда, когда получение тех же денег представляется в будущем далёком. Если вы обычно покупаете много мятных пастилок в магазине, но делаете заказ всего на несколько упаковок, когда к вам приходят с таким предложением на дом, Значит, вы знакомы с этой аномалией сами. Когда мы высматриваем будущее через свои перспективоскопы, ясность ближайшего часа и туманность следующего года заставляют нас совершать множество ошибок. Далее. Прежде чем вернуться на Бейкер-стрит, великий детектив не мог не отпустить очередной колкостью в адрес инспектора. «Вот что значит воображение», — улыбнулся Холмс. Единственное качество, которого недостает Грегори. Мы представили себе, что могло бы произойти, стали проверять предположение, и оно подтвердилось. Колкость хороша, но не слишком справедлива. Бедой инспектора Грегори было не то, что ему недоставало воображение, а то, что он ему доверял. Всякий мозг, проделывающий фокус с заполнением, обязан также проделывать и фокус с упущением. И поэтому будущее, нами воображаемое, обычно бывает наделено деталями, которые мозг сфабриковал, и нуждается в деталях, которые он упустил. Проблема заключается не в том, что мозг проделывает эти фокусы. Помоги нам Бог, если он перестанет это делать. Нет, проблема в том, что мозг делает это настолько хорошо, что мы не осознаем, когда это происходит. И поэтому обычно принимаем результаты его трудов без критики и ждем, что будущее окажется таким и только таким, каким вообразил его мозг. Один из недостатков воображения, следовательно, таков. Оно позволяет себе вольности, не уведомляя нас об этом. Но если воображение бывает слишком вольным, оно бывает также и слишком консервативным, и у этого недостатка своя история.